Том остался на месте Ошарашенный ее нападением Что за глупый народ эти девчонки Никогда не секли в школе Велика важность, что высекут Понятно, я ни слова не скажу старику Добинсу Про эту дуреху, но она все равно попадется Ну и высекут ее наверняка Попалась теперь Бекки Тэтчер. От розги ей не уйти. Через несколько минут пришел учитель и начался урок. Прошел целый час. От гудения школьников, зубривших уроки, воздух стал какой-то сонный. Мистер Доббинс зевнул, отпер ящик стола, вынул книгу и уселся поудобнее в кресло, готовясь читать. Том бросил взгляд на Бекки.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 Подумал немного и обратился к девочкам. Эми Лоренс. Та отрицательно мотнула головой. Сузен Гарпер. Это сделала ты? Нет, не она. Теперь очередь дошла до Бекки. Том дрожал с головы до ног. Положение казалось ему безнадежным. Ребекка Тэтчер. Лицо Бекки побелело от страха. Ты